«Здесь не меньше, чем божество замешано или чистое начало, если угодно». «А какого цвета?» «Что?» — мумий вздрогнул. «Какого цвета это твое чистое, белое или черное?» Старик разом постарел лет на двести. «Не знаю, они оба так могут, и не в наших силах играть против него». «Я тебя умоляю».